Глава 8. На хвосте апокалипсиса. Я не была в этом месте с лета и сейчас испытывала странное ощущение. Нечто на грани между страхом и отвращением. Именно здесь мы с Максом ощутились, когда наконец настигли Джеррими. Именно здесь Нина и Алибек выпытывали капельку крови всадника. Здесь я узнала, что мой приятельник Романд магистр смерти под прикрытием. И здесь Здесь что, был ядерный взрыв? Почти, вздохнула я, глядя на обуглевшиеся, полуразвалившиеся стены. Мы ничего не найдём. Всё сгорело. Есть варианты. Сенсей, если она назначила Анастаса хранителем дурацкой трубы, вдруг она в курсе всего. Знаешь, мой опыт изучения смертных сект буквально кричит о том, что их главы почти никогда не разделяют убеждения. Стоит попробовать, согласилась я. И мы отправились выслеживать сенсея. Это оказалось не таким уж простым делом. Снова пошёл дождь, пришлось спрятаться под навесом неподалёку. Я дважды летала за кофе, а Софи выпала честь принести обед. "Вечность, что это?" с тоской протянула я, заглядывая в контейнер. "Салатик", невозмутимо ответила белобрысая чудаюда. "Очень полезный". Я что, коза? Ну, вообще да. Ладно. Я поднялась. Удачной тебе слежки. Коза пойдёт и по казиному поступит. Расскажет одному всаднику о том, что ты потеряла его бывшую подружку и толкнула нынешнюю на преступление, закончила мысленно. Стой! Ну, Джули, извини, я не хотела. Куда ты? Ну ладно, я не зверь, и тем более не травоядный зверь. От салатика я могу только разозлиться, а уж при виде безмятежной жизни, жующий капустный лист, вообще хотелось впасть в депрессию. Мы с Леонардо хотим ребёночка, поэтому важно правильно питаться, следить за балансом клетчатки, витаминов и кушать капусту, чтобы родилась девочка. А топор под подушку клали. Зачем? Живо заинтересовалась Софи. Пришлось погуглить самые трыщёвые народные методы вангования пола ребёнка и развлекаться, подталкивая к ним Софию. Бедный магистр жизнь припомнит меня явно не добрым словом, когда его заставят в дождливый день полнолуния в комнате, окрашенной в розовые тона, лёжа головой на юг заниматься сексом в носках, похрустывая свежим огурцом. Это не она? Я быстро призвала к сосу. Издание Из действительно выходило сенсей, и сейчас в её облике не было ничего просветлённого. Обычная смертная женщина в обтягивающих джинсах, толстовке и дождевике. Она как раз села в машину, когда мы с кузиной, убедившись, что всё ещё невидимы, поднялись в воздух. Да, теперь я понимаю, почему вас называют аистами, фыркнула я. Похоже. Когда выйду замуж и забеременю, обязательно подожду своего аиста с ружьём и как следует погоняю по саду. просто из вредности. Мы летели над машиной больше часа. Успели обматерить и погоду, и секту, и Хелен досталась к моему удовольствию. К счастью, на западе, куда держала путь сенсей, дождя уже не было, и даже из-за свинцовых туч проглядывали редкие лучи солнца. Я дала знак Софии, чтобы не теряла машину из виду, а сама спустилась пониже, увидела, как женщина разговаривает по телефону и захотела подслушать. Да, хорошо, я уже еду. Труба у вас А девчонка? Нет, я послушай. Да, я ему обещала. Да, я уверена. Буду через полчаса. С этой отвратительной связью я почти тебя не слышу. Я вернулась к Софии как раз в тот момент, когда машина свернула на небольшую просёлочную дорогу. Джульетта, у тебя вообще есть план? О вы, более того, и нина, и голод при желании могут видеть невидимых. Есть шанс, что не будут приглядываться, но, знаешь, эти ребята опасны. Я предлагаю разведать обстановку и вызвать кого-нибудь на подмогу. Тогда мне конец. Нет, мы скажем, что ты ничего не знаешь. Выполняла своё задание, следила за жертвой в ожидании меня. Была не в курсе, что мне запретили ходить в мир смертных. И тебе, ахнула кузина, мне конец. Потом увидела Хелену, позвала на помощь меня, а я, как сознательная гражданка, сразу же доложила наверх. А Хелен нас не сдаст? Это может, но мы постараемся сделать ей строгое внушение. Дорога вела к небольшому домишке в глубине леса. Пожалуй, в этом доме я бы лично снимала фильм про маньяка. Счастливые молодожёны приезжают в домик у озера и сталкиваются с неведомой кровожадной фигнёй. Или ещё круче. Невеста оказывается маньяком и построила себе огромную кровать из костей предыдущих мужей. Хм, не получится с работой смерти, пойду в сценаристы. Такого бабушкин театр ещё не видел. А композитором возьмём муза попсы Ваleru. Расчленяющая труп подбодрая женщина, не танцую женщина, я не танцую, девица в свадебном ультрамини покорит все сцены города бессмертных. Хочешь в пьесе сыграть? спросила у Софии. Чего? Помимо машины Сенсе, у дома был припаркован тот самый чёрный внедорожник. Я с гордостью отметила вмятину от косы. Хоть на ремонт голод попал благодаря мне, и то хлеб. Дверь хлопнула, на улицу вышла Нина. Мы на всякий случай спрятались в широких кронах листвы. Привезла? спросила моя заклятая подружка. Получила из рук Сенсе пакет из известной аптечной сети и удовлетворённо хмыкнула. Вы уже начали Голод её уламывает. Упрямая девка. Жаль, что нужна живой до пары до времени. Смерть бы порадовал конец его подружке. Жаль, что вторую он спрятал надёжно. Но я доберусь и до Джульетты Мор. Мысля о том, что в каких-то десятках метров от меня кровожадная Нина, наводящий ужас всадник апокалипсиса, а заодно похищенная им Хелен изрядно напугала. Я поёжилась от охватившей тело дрожи. Даже вечно надменной кузине сделалось не по себе. Они скрылись в доме, и я рискнула осторожно его облететь. Камер по периметру не нашла. Звуков никаких не услышала. Охрану тоже не заметила. Они явно считали, что в такой глуши их никто не найдёт. Осторожно, чтобы ни приди вечность не заметили, я заглянула в окно. Пусто. Только какие-то коробки и свёртки. Следующее Пусто. Кучка мусора на полу, допокасившийся да шкаф. Следующее. Ванная, где самозабвенно мылся какой-то мужик. Сначала я его не узнала, а потом догадалась, что это Алибек. Ух, гад ползучий. Не торопилась бы, обязательно повеселилась бы. Дело в том, налить под ноги жидкого мыла, да подпихнуть под мягкое место. И вот здравствуйте, я ваша смерть. Пройдёмте в тролейбус до ада. Зато в следующем окне я чуть не подпрыгнула прямо на косе, обнаружила Хейлен. Бывшая смерть сидела на кровати, поджав под себя ноги и безучастно смотрела в одну точку. Мелькнула у меня нехорошая мыслишка, что лекарства в пакете, привезённом с НСМ, предназначались именно для неё. А раз так, надо торопиться. Я быстро облетела дом, позаглядывала во все окна и определила местоположение Голада и компании на первом этаже, в столовой. Он, Нина, Сенсей и ещё пара бессмертных, которых я не узнала, о чём-то разговаривали, но за толстое стеклопакеты не проникало ни звука. Ладно, пора разрабатывать план. Она на втором этаже в доме, но вытащить её будет сложно, коса двоих не выдержит. Поэтому план такой. Ты отвлекаешь внимание и делаешь так, чтобы они вышли из дома, а я, Нэкайу Хейлин, и мы улетаем на твоём посохе и моей косе. А я А у тебя есть руна твоего Леонардо, поэтому ты быстренько смоешься, едва мы улетим. Договорились. Ну или можем вернуться в наш мир и признаться смерти. Ладно, ладно. Только как мне их отвлечь? Противный даламоты в зубах скрежет распугал стайку ворон на деревьях у озера. Я не знаю, чем царапала машину Софии, но даже у меня сжалось сердце, когда я услышала этот звук. Пока кузина развлекалась с машиной, я дежурила у окна Хелен. Что за чёрт, раздалось в доме. Там какая-то баба хлопнула дверь и меня оглушили уже визгом, таким громким, что стёкла задрожали. А одно ведущее в комнату Хелен разбилось, потому что я как раз удачно воспользовалась моментом. Следом был грохот. Это на машину рухнуло подпиленное дерево. Я с лёгкой ноткой удовольствия послушала мацэнсея. Вот оно, просветление. Хелен испуганно подскочила, увидев меня в окне. Женскую драку оставим на потом. Быстро вылезай, пока они не чухнулись. Мне не стоило повторять дважды. Девушка шустро забралась на подоконник и неловко уселась на висящий в воздухе посох, предварительно зачарованный Софией. А что? Потом пообщаемся. Держись за него всеми руками и ногами. Если страшно, закрой глаза. Надо смытаваться. Мы рванули прочь едва ли не на первой космической скорости. Краем глаза, поворачивая к озеру, я увидела сноп белых искр. Исчезла София. Тиски, сжимавшие сердце, немного ослабли. Курица она, конечно, но всё же своя. Оставалось только мчать на всех парах. Сейчас Голод поймёт, что его отвлекали, проверит Хелен. Если повезёт, мы будем уже вне действия его сил. Я не была уверена, что моя руна потянет за собой и Хелен. Придётся на всякий случай осесть в безопасном месте, чтобы если перемещение не сработает, позвать Макса или Папу. Коса вдруг плавно начала тормозить. Что происходит? С паническими нотками в голосе спросила Хелен. Понятия не имею. Я догадалась обернуться. На берегу озера стоял злющий, как тысяча маленьких собачек, голод. Из его руки вырывался смерч, и он стремительно тянул нас назад. "Джульетта, нажми!" заорала Хелен. "Увы, но даже чемпионская коса, способная приходить первой в самых лютых косагонках, не может тягаться силой всадника. Чем ближе нас подтягивало, тем больше слабела моя сила. В конце концов мы, как два пыльных мешка с картошкой, рухнули на берег, подозревая в том была великая милость голода, ибо до воды оставалось всего пара метров. Так, так, так, бывший садник неспешно прошёлся туда-сюда. Джульетта Мор. Нина будет счастлива. И чего она на меня зуб отрастила? Какая глупая девочка. Надо было тебе сидеть под тёплым крылышком Максимилиана. Захотелось приключений? Его глаза опасно потемнели. Сейчас я тебе устрою. Вас когда-нибудь таскали как котёнка за шкирку? А вот мне довелось. И ощущение надо сказать ниже среднего. Когда мы появились перед домом, Нина от радости буквально запрыгала и захлопала в ладоши. Смотри, не сделай лужу, буркнула я. Посмотрим, какие шуточки придут тебе в голову через часок. Я сделала покерфейс, но на самом деле изрядне испугалась. У Нины давно протекает крыша. Надежда только на Софи. Если она не успокоит себя мыслью, что мы просто сразу же отправились по домам, а заподозрит неладное, когда мы не вернёмся, то возможно, расскажет смерти. Короче, шансов у нас нет. Думай, Джульетта, думай. В маге с голодом не потягаться. Он пусть и лишённый должности, но всадник физической силы преимущества тоже не на нашей стороне. Из козырей в рукаве только второе дерево. Я подпилила два на случай, если первое София столкнёт не в ту сторону и промахнётся мимо машин, но дерево угрожающе раскачивалось в стороне. Хорошо, что заглянула. Как раз хотел поболтать с тобой о том, что там у вас происходит. А можно Нина сделала шаг вперёд. Не сейчас. Сначала я с ней поговорю. Уведи девчонку запри хорошенько в подвале. А с Адепткой Мор мы поболтаем на кухне. Миленька тут у вас, сказала я, осматривая обстановку. И кофе пахнет. Хочешь кофе? Почти заботливо поинтересовался Голод. Было бы круто. Осень какая-то промозглая. Да, в этом году всё иначе. Погода чувствует перемены. Сижу я за столом в старом лесном домике, смотрю на широкую спину всадника, чувствую всеми фибрами души его готовность в любую минуту отразить мою атаку. И не могу понять, как человек, который столько лет проработал бок о бокс отцом, с Максом, с войной, человек, знавший меня ребёнком, может вот так взять и пойти против всех. цинично готовить мне кофе, собираясь, кстати, я даже не знаю, что он собирается делать, но вряд ли подарить мне пони. Прошу, передо мной поставили дымящуюся кружку с кофе. Отлично, повод потянуть время. Я сделала вид, что обожгла язык и так натурально сыграла, что чуть от жалости к себе любимой не разрывелась. Ну или от страха, потому что Голод смотрел почти с отеческой заботой, учитывая то, что он чуть меня не прикончил, я бы сказала, этот парень маньяк. А вы в курсе, что вас заменяет чувак в кепке и трениках? Голод рассмеялся. А я задумалась, может, ему кофе на штаны вылить, пока он ещё горячий? Хотя по вкусу это тот самый случай, когда кофе оно И даже внутреннее неприятие языковых нововведений покорно соглашается. Где они откопали эту гадость? Последнюю фразу я случайно сказала вслух. Это копилувак, пояснил Голод. Очень дорогой сорт кофе. Он перерабатывается в желудке у мусангов, а затем кофейное зёрна выходит естественным путём. Я подавилась и закашлялась. Ну вот и обещали сначала поговорить, а потом уже издеваться. Вот, и поговорим. Итак, Джульетта, что тебе известно о нас и наших целях? Ну, вы хотите дать людям бессмертие. Очень рекомендую мне не врать, детка. Зачем ты здесь? Спасать Хелен? Подружка, студентка. Должно быть очень хорошее, раз ты бросилась за ней в самое сердце врага. Да нет, просто если папа узнает, что я отпустила студентку в мир смертных, то отправит меня к этим, к мусангам кофе перерабатывать. Решила скрыть косяк. А вторая девочка кто? Подружка. Знакомьтесь, Свитая женщина Джульетта Мор мне подставила заклятую сестрёнку. Подружка, значит. Самоотверженные у тебя подружки. Ну хорошо. Допустим, я тебе поверю. А что ты делала рядом с тем парнем на заборе? А зачем вы в него стреляли? Я первый спросил Джульетта. Это простой вопрос. Он мой новый диплом. Диплом? Ага. Я прошлый завалила, мне выдали новый. Надо было забрать душу Анастаса, но я за ним и полезла, а вы его спугнули, как дал дёру, так и не нашла гада. И снова тебе помогла подружка. То же самое. Ну да. Удивительное совпадение. Вы с подружкой идёте писать тебе диплом и натыкаетесь на нужного мне человека. Потом вы же с подружкой являетесь сюда, ломаете мне машину, якобы для того, чтобы спасти первокурсницу и не попасться на косике родителям. Тебя ничего не смущает? Меня ничего не смущало, потому что всё сказанное было чистой правдой. Затем исключением, что я всё же знала о том, откуда растут ноги у похищения Хелен. Джульетта, голод выдержал театральную паузу. Ты хорошая девочка. Я давно тебя знаю, но мне бы не хотелось делать тебе больно. Давай ты расскажешь всё как есть, и вы меня отпустите? Хмм, отпустить я тебя не могу. Однако я как минимум удержу Нину на почтетельном расстоянии. Думаю, ты оценишь. О, я оценила уже сейчас. Вот только понятия не имела, что рассказывать. Если бы Макс хоть чем-то поделился, я бы знала, о чём можно вдохновенно врать, а чего не касаться. Ладно, пора вспомнить славное студенческое прошлое. Если не дадут работу у Смиртей, пойду к смертным писать фантастические романы. Врать у меня всегда получалось лучше всего. Всё началось с того, что мне выдали новую тему диплома, и я отправилась на поиски некоего Анастаса. Врать я умею, а тянуть время нет. Голод выбился минутьи на десятый, когда я посетовала на несправедливую сложность темы второго диплома и вовлечённость в мою учёбу кучи посторонних личностей. Если бы не ваш покойник, я бы и первый нормально защитила. Садник со всей дури грохнул кулаком по столу. Я взвизгнула и отскочила. от души облившись кофе остывшим к счастью хватит морочить мне голову не хочешь по-хорошему будет по-плохому ни на солнышко спускайся к нам я дам тебе поиграть раздался такой топот будто там неслась не нина а табун кенгуру вечность пусть она будет не в розовом резиновом платье взмолилась я этого я точно не выдержу Как же сильна была надежда, что голод оставит нас наедине и даст мне шанс. Уж Нинкута, я за волосы как следут баттаскала. Но вы, он хоть и освободил подруги пространство для манёвра, из кухни не свалил. Ну сейчас мы поиграем, расплылась в кровожадной улыбке Нина. Вот за что ты меня ненавидишь? Ха, а то ты не знаешь, да тебе всё достаётся просто так. Тебе тоже, ты же рыдала на каждом зачёте. папочки на гордость, мамочки на радость, всадника любовь, Джулечка. Ах, какая она весёлая, ах, какая яркая и непосредственная. Фу, тошнит. Мы явно знали разных Джульет Мор, потому что та, которую я каждое утро видела в зеркале, определённо не подходила под определение яркая и непосредственная. Нина, ты что решила поболтать? С раздражением спросил Голод. Вытащи из неё всё, что она знает, и избавься. Ну вот, оговорил я, хорошая девочка, люваком угощал. Так будет и с тобой. Что смотришь? Да-да, не ноль. На свете много симпатичных девчонок. Вот поработает он мир, Афродиту себе в любовницы запишет. У неё грудь больше и ноги длиннее, или Артемиду. Она, говорят, до сих пор девственница. Как думаешь, что предпочтительнее: водка с газировкой или насыщенное тысячелетнее вино? Нина медленно краснела. Голод свирепел, А я понимала, что время у меня вышло. И жизнь я закончу именно на этом стуле, в дурацкой кухне, пахнущей кофе, переваренным мусангами. Достойно смерти неудачницы. Я завещала на ультразвуке, когда Нина сделала шаг ко мне и оказалась совсем близко. Завежала так громко, что гол зат поморщился, а Нина от неожиданности подскочила. Следом подскочила уже я, потому что вдруг услышала: "Джульетта, На пороге кухни стоял Макс. "Я согласна", выпалила я. "Что?" хором спросили все присутствующие. "Замуж хочу, срочно. Я согласна!" "Офигеть, как я рад", прокомментировал Макс. "Значит, меня всё-таки убьют, пусть и не те, что собирались изначально. А потом воскресят и замуж выдадут. Посадят на кухню, заделают кучу детей, а из косы вешалку для одежды организуют. Крышу снесло сразу." Стены первые два удара выдержали. На третий Макс с голодом переместились на поляну. Я отпихнула Нину и сбежала по лестнице вниз. Требую премию за святость и самоотверженность. Вопреки намёкам судьбы, бесстрашно и альтруистично я бегу спасать соперницу, если её до сих пор не убила крыша, конечно. Хелен, Замок оказался заперт, но коса срезала его за секунду. Взволнованная девушка бросилась ко мне. Что происходит? Э, народ, Хелен тут есть? услышала я. А если найду? Макс, похоже, прихватил всех всадников, включая Чёткого, потому что едва мы выбрались из дома, как увидели папу и войну. Трое против одного. Голод проигрывал и понимал это. Вокруг него плясали магические вихри, а суеты добавляла истеричная Нина. Я поборола чудом искушение двинуть ей древком потемечку. Сейчас лучше сныкаться как можно дальше, чтобы в пылу битвы не прилетело шальным порталом в ад, как летом. Того же мнения была и Хелен, а когда мы отошли в сторону, то увидели бледную Софию. Второй раз за день на моей шее повис достовучий айст. Жаляна не видела Нину в розовой резине. О, рифма. Латексные изделия идеологические враги каждой жизни, а для Софи ещё и личные. Уверена, мозг Нины был бы съеден чайной ложечкой так изощрённо, как не умеет даже передвижная деревня. "Я так рада, что ты жива", загласила София. Э, ну, спасибо, типа. Я почувствовала себя чётким всадником. Даже если и узнаю, как его зовут, вряд ли смогу называть зама голода по-другому. В том, что наши победят, я не сомневалась. Вопрос только когда и с какими результатами. Пока из потерь со стороны голода полегли сенсей и двое безымянных смертей, но по факту всадник остался один. Алибек был смертным и болтался где-то на периферии, пытаясь стрелять из пистолета привет покушению на Анастаса. А от Нины и в лучшие её годы никакой помощи дождаться было нельзя. Среди обломков дома я вдруг увидела поблёскивающую в редких каплях дождя трубу. Во что бы то ни стало, её надо достать. Пригнувшись к самой земле, я поползла под заклинаниями. Папа, заметив меня, сделал страшное лицо, но ничего не сказал, боясь обратить чьё-нибудь внимание. Я успешно доползла до обломков, откопала трубу и нежно прижала её к груди. Как же я понимала, теперь Анастасия прямо прониклась моментом, когда он стоял на заборе и сжимал трубу, как самое дорогое сокровище. С руки голода вдруг сорвалось пламя и попало прямо в отца. Я вскрикнула и тут же была сбита с ног Ниной. Труба откатилась в сторону, магия была позабыта. Мы предались любимому развлечению примитивной женской драке. А вскоре к ней присоединились и София, с Хелен. Втроём мы почти скрутили гадину, но изворотливая стерва укусила совку за руку, пихнула Хелен в живот и откатилась в сторону. Смерть тем временем плёл вокруг голода сияющую серебристую клетку, от которой так и летели искры, а папа переводил дыхание в сторонке и тяжело прислонился к стволу ближайшего дерева, которое я суже само знала. Нет, нет, нет, только не эта ёлка, провыла я папе, но было поздно. Дерево качнулось, скрипнуло и грохнулось прямо в гущу свалки. Максы, чётки всадник отскочили, а Голод воспользовался шансом, прихватил Нину, которая в свою очередь цапнула трубу, и они дружной толпой исчезли. Э, -э папа несколько ошалело, взирал на последствия падения ёлки. Ты в порядке? Я подскочила к нему. Всё нормально. Вы целы? Все живы здоровы? Да, делались царапинами. Сейчас исправим мрачно добавил Макс. Он оглядел нас так строго и недовольно, что София пискнула и спряталась за мою спину. Хелен нервно сглотнула, а я почувствовала, как задрожали коленки. Но правда, я даже на кухне у голода так не пугалась, как сейчас. Не трудитесь придумывать оправданий. Я знаю, что эта жизнь увела Хелен в смертный мир без разрешения. Знаю, что ты, Джульетта, нарушила мой приказ и кинулась помогать сестричке. Ну а ты, Хелен, пыталась подставить Джульетту и обманом вернуть меня. Ну, с кого начнём экзекуцию? Мы с Софией проявили дружное единодушие и ткнули пальцами в Хелен. Я даже не лукавила и не пыталась свалить свою вину на конкурентку. Она и впрямь была виновата, хотя бы в том, что шантажом заставила Софию провести её в мир смертных. Хорошо. Итак, Хелен, когда мне сообщили, что ты стала бессмертной, и более того, с смертью, я понаделся на твою разумность. Второй шанс для смертной души в нашем мире уникальный случай. один на несколько миллиардов. Ты меня разочаровала. Я надеялся, ты будешь учиться быть с смертью, а не притащишь за собой смертные пороки. Сказал красиво, но слишком напыщенно. Смертные пороки и среди нас. Нина живой тому пример. Вполне неплохо себя чувствуют. Но нахлен разочарование объекта вожделения подействовало хорошо. Она стыдливо опустила голову и хлюпнула носом. С тобой Макс повернулся к Софи. "Будет говорить твой научный руководитель, о чём ты думала. Адептов младших курсов неспроста запрещено без разрешения входить в мир смертных. А уж Хелен, да тебе надо благодарить вечность, что всё так удачно закончилось, и она не дунула в эту грёбаную трубу. А, кстати, что случится, если дунет?" спросила я. И этим обратила на себя внимание разъярённого магистра. Ты даже не представляешь, как я на тебя злюсь, сообщили мне. Причём не знаю, на что именно, что нарушила мой приказ или что не пришла ко мне с проблемой, а кинулась решать её самостоятельно. Давай посмотрим на это с другой стороны. Я спасала Софию, значит, я добрая. И что, мне тебя наградить? Ну хотя бы не убивать. Я жалостливо вздохнула и откопала в своём арсенале самый-самый жалобный взгляд. Хотя на смерть никогда не действовали мои кривляния. Он вообще на первых курсах казался мне этойкой каменной бесстрастной статуей. А на последних я научилась не попадать к нему в кабинет. Ладно, будешь мне должна. Но вы все трое будете наказаны. С этим никто не спорил, а папа ещё и поддакнул. В полной тишине мы вдруг услышали странный хруст, обернулись на чёткого, и тот, смотившись, спрятал пакет семечек в карман. Простите, нервная. Значит так, Джульетта, София, Хелен, вы трое отстранены от занятий на 2 недели. Но моя диссертация, а мои пары, возмутилась я. Решение не подлежит обсуждению и пересмотру. Вы накосячили, вы отстранены. И раз уж ни магистр жизнь, ни я, ни твой Джульетта отец не способны удержать вас в узде, то это будет делать другой бессмертный, куда более опытный в вопросах ограничения перемещений. Э, я быстро перебрала в уме всех знакомых, но на ум пришёл только Гефест. Вряд ли смерть собирается приковать нас к скале и разрешить орлу клевать печень, но на всякий случай предупредила. Студенчество было бурное. Птичка загремит в токсикологию. Я имею в виду Аида. Что? ахнула Софи. О, да. И пусть после последней встречи с ним в доме появилась трёхголовая собачка, пусть Аит обожает караоке и майонезные салаты, пусть Персефона, занудная фанатка садоводства, я должна видеть картину Жизнь в царстве смерти. Больше, чем смертей, Аиты ненавидели только слуг подземного царства. Без нас, как ни крути, жизним бы не было работы. А вот Аит и его ребята Именно они чинили преграды на пути добродетелей и продолжения жизни. Аисты почему-то выступали резко против разделения душ на достойных перерождения и приговорённых коротать время в царстве Аида. София, как один из самых ярких представителей аистов, чуть в обморок не свалилась. А я не захлопала в ладоши только из страха, что Макс передумает и всё же на меня наорёт. Ха-ха, раздалось откуда-то сзади. Мы дружно обернулись. Ещё лело уставились на растерянного Алибека. Я прошу прощения, что влезаю в ваш занятный диалог, но что вообще происходит? Он что, нас видит? тихо спросила Хелен. Он душа, выдохнула Софи. Я никогда не отличалась корректностью. Ты что, помер? На него это, ха, ёлка упала, возвестил Чёткий. А отлично, и этого заодно проводите. Макс кивнул в сторону паникшего Алибека. А ты не хочешь расспросить его о целях и планах Голада? А я всё знаю. От дальнейших расспросов Макс увильнул просто. Сотворил портал и исчез, даже ничмокнул меня на прощание. Хотя при такой толпе народа, тем более при папе, я бы всё равно этому не обрадовалась. Хейлин, папа сделал приглашающий жест рукой. Вздохнув, девушка прыгнула в портал, а за ней изготовилась Софи. С тобой, Джули, мы ещё поговорим о спектакле, который ты устроила, строго произнёс отец. А пока в портал и постарайся не разнести дом Аида. Я пришлю к тебе Цербера для охраны. Не забудь своего дружка. Ну что, хлопнула я по плечу давнего знакомого, готов встретиться с Аидом? С ним ещё круче, чем с голодом, отвечаю. Страшно тебе, козёл. А ты не путай туризм с эмиграцией.